Глава 56. Дмитрий Ланской. Пока едем в церковь, в полуха слушаю Верину болтовню, а сам не перестаю думать о бандитке, о своих планах на нее. Очень хотелось уже сегодня начать их осуществлять. Прямо там, в доме Яниса. И плевать, чтобы круг полна народу. Все все понимают. Хотелось, да, но сначала разберусь с Олесей. В больнице утром беседовал с врачами. Прогноз оптимистичный. Просто нервный срыв. Рекомендовано несколько дней покоя и попить успокоительное. Приедет в себя и после решу с ней все вопросы, как и обещал. Помогу с квартирой, денег дам на первое время. И тогда готовься сдаться крепость по имени Амалия Вересаева. Такие у меня планы. Были, пока мы не приехали в церковь. В небольшой сельской... В небольшой сельской церквушке оказалось народу яблоку негде упасть. Тут и мои почти все. Брат с женой и дочкой, мама... Даже бабуля приехала. Со стороны Славиновых тоже оказалось неожиданно много гостей. Со своим мужем приехала мама Мирославы. Подтянулся друг Мирославы и Амали, автогонщик Вовка из Питера, тоже с женой, той самой беременяхой. Сейчас, конечно, уже стройные, но зато с маленькой девочкой на руках. Еще какие-то люди, кого я не знаю. И воров в компании двух женщин. На руках той, что помоложе, ребенок, пацанчик в голубом комбинезоне. При взгляде на него что-то екает в груди. Это же тот самый, которого я недавно в торговом центре от столкновения со стенкой фонтана спас. Точно. Пожилая женщина рядом с ними. Та, что так догналась за мелким, за моим теской. Сам не знаю зачем, смотрю на них, даже не скрываясь. В этот момент Анастасия вдруг наклоняется к мальчишке и что-то ему говорит. Это что его сын? Почему-то от этой мысли становится тошно, словно этот мелкий что-то для меня значит. И мне не все равно, кто его отец. Сдвигаюсь с места и иду в их сторону. Поздороваюсь хоть что ли. Пока иду в компанию Анастасия, до них уже добирается Амаля, обнимает всех по очереди и подхватывает на руки кинувшегося к ней мальчишку в голубом комбинезоне. Обнимает нежнее нежного, целует, а в глазах сияет счастье. Я даже замираю на миг. Как она красива в этот момент. Реально, Мадонна с младенцем. Жаль не с моим. Мелькает мысль и уходит, потому что в этот момент Амаля поворачивается и замечает, что я на нее смотрю. Жаль, что не с моим мелькает мысль и уходит, потому что в этот момент Амалия поворачивается и замечает, что я смотрю на нее. Выражение ее лица мгновенно меняется, застывает, становится неуверенным и каким-то обеспокоенным. Женщина, которая до этого держала ребенка, наклоняется к ней и что-то говорит. Амалия кивает, продолжая смотреть на меня, а я уже совсем близко. «Привет!» Здороваюсь сразу со всеми. «Я Дмитрий Ланской, знакомая Амали и Анастасия Петровича». Лицо Амали становится еще напряженней. Зато Воров с чего-то улыбится довольно, когда протягивает мне руку. «А я вас помню», — восклицает пожилая женщина, внимательно меня разглядывая. «Это ведь вы мне с Димочкой помогли в торговом центре». «Я вас тоже помню, и тезку своего». Против воли улыбаюсь, глядя на пацана. Он тоже улыбается во все свои зубежки. Вдруг начинает тянуться ко мне, а затем просто падает из рук Амали в мои подхватываю его, прижимаю, чувствуя, как в груде отдаётся удовольствием. Странно, с чего я так на чужих детей реагирую? Но отпускать пацана упорно не хочется. Хотя Амаля уже тянет к нему руки. Она-то тут при чём? Не она же мать? «Амаля, дай ты им пообниматься». И вдруг останавливает её молодая женщина, Наталья, которая которой лежит рука ворова. «Смотри, как они похожи, словно отец и сын». При этих словах лицо Вересаева делается совершенно зеленым, а вся компания вдруг начинает таращиться на меня и переглядываться. Один воров все так же ухмаляется довольно. Какая-то мысль появляется на границе сознания, грозя сформироваться в догадку, но тут раздается зычный голос. «Братья и сестры, приступим к таинству». «Дмитрий, давайте мне Демьяшу». «Жена ворова забирает у меня мальчишку. Он почему-то куксится и тянется к Амале». Та быстро целует его в щечку и, вытянувшись в струнку, идет к алтарю, где священник готовит свой инструментарий. «Так значит, ты не Дмитрий?» «Я думал, мой тёзка», — говорю мальчишке. «Почему ты не в состоянии повернуться и уйти? Хотя какое мне дело до ребёнка-ворова?» «Нет, он Демьян. Пишется через «и». А малечка сразу так решила назвать, едва он родился». С улыбкой сообщает женщина. Поворачивается к мальчишке и ласково тянет. Да, Демьян Дмитриевич. Мама сразу решила так назвать, как только ты появился на свет. Солнышко наше. Демьян Дмитриевич. Мой голос хрипит, воздух с трудом выходит из груди. А решила назвать. Смотрю на лицо мальчишки, синие глаза, темные волосы, и в голове у меня щелкает, ставя все на свои места. Убью бандитка.